В понедельник Змейк, как обычно, читал Гвидиону лекцию в рамках спецкурса. Он сидел в кресле у камина. Его ровный голос струился, как дождь. Гвидион записывал. В какой-то момент Змейк умолк. Гвидион подождал еще немного, не поднимая глаз, полагая, что тот просто задумался. Но молчание длилось так долго, что он взглянул Змейку в лицо. Тот сидел с отсутствующим видом и смотрел в пространство. — Что с вами, учитель? — спросил Гвидион. — Вам плохо? Змейк не отвечал. — Мне уйти и оставить вас. Позвать к вам кого-нибудь. Молчание. Гвидион заглянул змейку в глаза и отшатнулся. Его зрачки, а еще больше белки, говорили о том, что он в последней стадии черной оспы. Тема, которую они только-только закончили проходить с ним на прошлой неделе. Он еще раз присмотрелся к кровавым белкам змейка и язвочкам у его губ и кинулся смешивать составляющие нужного лекарства, роняя пробки от пробирок и гирьки весов. Его тетрадь на полу стала вдруг быстро листать ветром. Ветер перелистывал страницы от конца к началу, пока не закрыл ее. «Змейка не разрешает подсматривать в записи», — сообразил Гвидион, краем глаза успев заметить, что окно закрыто и значит настоящего ветра быть не может. Сначала он испытал облегчение, сообразив, что все это игра, необъявленная контрольная, ведь змейк не мог оказаться сразу на последней стадии черной оспы, не пройдя всех предыдущих. Но вслед за тем он быстро похолодел, осознав, что хоть это и игра, но если, играя в нее, он поведет себя неграмотно, чего-нибудь недосыплет или пересыплет, то змейк в порядке игры умрет, причем умрет безвозвратно. За ним не заржавеет. Трясущимися руками он вытряхивал на весы составляющие лекарства, растирал, смешивал, чесал в затылке, в раздумье закусывал палец, снова вытряхивал и снова смешивал. Наконец, порция лекарства была готова. Следующей задачей было влить его змейку в рот. Гвидеону страшновато было думать о том, чтобы прикоснуться к чистым и благоуханным волосам змейка, которые тот, конечно, мыл не далее как утром, своей перепачканной рукой с обломанными ногтями. Но выбора не было. «Эх», — сказал он, — «извините, учитель». Крепко вздохнув, Гвидеон взял змейка за волосы, запрокинул ему голову, а разжал зубы черенком ложки и капля за каплей... Перелил все лекарство до последнего глотка ему в рот. Он все еще хлопотал вокруг торквиния и щупал ему пульс, одновременно другой рукой стряхивая градусник, когда заметил вдруг, что учитель смотрит на него обычными глазами с совершенно нормальными белками. Его губы, минуту назад совершенно черные и потрескавшиеся, тоже приобрели самый будничный вид, и исчезли страшные геморрагии и темные круги вокруг глаз. Рассказывайте. — процедил Змейк. И к Ведеону пришло время облечь слова и описать в медицинских терминах все, что он только что проделал. Он до того увлекся, что когда Змейк спросил, как именно течение заболевания отразилось на работе сердца, сказал, не подумав, «Это покажет вскрытие». «Скорого вскрытия вам не обещаю», — отозвался Змейк и сухо заключил. «Разбор ошибок. Вы совершенно забыли о мерах предосторожности». Теперь вы сами инфицированы. Гвидион вышел от змейка на подкашивающихся ногах. К счастью, у этой формы черной оспы был очень краткий инкубационный период, поэтому Гвидион не находил себе места всего 48 часов. И только когда он понял, что черной оспой так и не заболел, он смог оценить тонкую шутку и красоту педагогических приемов змейка. Гвидион не в службу, а в дружбу. — сказал Маккехт. — Вас не затруднит навестить Маккархи и передать ему, что я собираюсь заглянуть к нему на минутку, в связи с чем прошу ненадолго убрать скрещенные ветви рябины, которые у него над дверью. С этими словами Маккехт снял белоснежный халат и вновь оказался в своей будничной одежде в ярких кровавых пятнах. — Да, конечно, учитель, — быстро сказал Гвидион, побросав свои пробирки. Ему меньше всего хотелось заставлять Маккехта ждать, да еще в такой деликатной ситуации. Маккехт наклоном головы дал ему понять, что ценит его такт. Скрещенные ветви рябины над дверью кабинета Маккархи обладали властью отгонять представителей племен богини Дану, отчего к нему не мог зайти ни Маккехт, ни Курои, ни некоторые другие профессора. Разумеется, с его стороны это был некоторый эпатаж, поскольку сам он специализировался на поэзии Туата де Данан, и заподозрить его в нелюбви к этой расе было трудно. Это было чем-то вроде вызова мировой общественности, который Маккархи позволял себе в качестве глотка свободы. Доктор Маккехт обыкновенно деликатно заранее просил снять оберег, когда навещал Маккархи. Другие профессора из числа Туата де данан также не стеснялись этой деталью в отношении же невозможности для величественного и грозного куроя сына дари попасть в этот кабинет макархи иногда шутливо признавался что последняя мысль его как то греет впрочем курой в этот кабинет никогда и не рвался а если ему нужен бывал по каким то вопросам макархи он преграждал ему дорогу посохом зажимал в углу и вытряхивал из него душу на пятьсоветах Справедливости ради нужно сказать, что сам профессор Курои тоже крепко не любил, когда ему докучали. Его неприступная башня в южной четверти, похожая на крепость, с заходом солнце начинало медленно вращаться, чтобы труднее было найти в нее вход. Гвидион поспешил вперед и расчистил дорогу. Маккархи снял прибитые над притолокой ветви рябины, Гвидион унес их подальше, и доктор Маккехт терпеливо ожидавший у излета лестницы, зашел в дверь. «Простите», — сказал Маккехт, входя и усаживаясь боком на ручку кресла. «Я не отниму у вас много времени. Вы не могли бы кратко просветить меня, Оуэн? Что делают, когда ухаживают за женщиной?» Маккархи уставился на него в приступе изумления. «Нет, я не то чтобы. Мне случалось многократно это делать». Просто в данный момент я подзабыл, как именно принято действовать за давность лет пояснил Макехт и стал смотреть на Маккархи в ожидании ответа. А, хм, сказал Маккархи, который наконец поверил, что коллега не издевается над ним. В целом это зависит от того, на какой стадии знакомства происходит ухаживание. Так, сказал Маккехт. «Хорошо знакомую вам женщину следует провожать и встречать». «Откуда встречать?» — невыразительно спросил доктор. «Отовсюду», — сказал Маккархи, думая о том, что он не оратор. «То есть со всех сторон сразу», — добавил он. «В общем, ей следует дарить цветы», — продолжил он внезапно. «Восхищаться ею, пригласить ночью посмотреть на звезды. Ну, и там, смотря по обстоятельствам» что по обстоятельствам вскинул глаза маккехт пригласить на танец если будет возможность сказал маккархи чувствуя что он сегодня не в ударе как насчет ювелирных украшений спросил доктор маккехт не советую можно получить ими по лицу сказал маккархи потирая переносицу благодарю вас церемонно сказал маккехт и вышел подобрав полы своих пурпурно белых одежд Левелес примостился под потолком читального зала и тихо плел паутину. Иногда он вздыхал, иногда у него вырывалось имя Кэтрин, но он не прекращал своего древнего занятия ни на миг. Внизу, под ним, за одним из библиотечных столов, расположился Цзан с учениками. Учеников было трое – Эльвин, Тангван и Афарви. Афарви был самым младшим. Два других – приобретения, учитель сделал на третьем и четвертом курсе. Теперь он разбирал с ними толкование китайских пословиц Чэнь Юнь. «Вы не туда едете, господин. Княжество Чу на юге. Почему же вы направляетесь на север?» – доносилось снизу. «Не имеет значения», – отвечал человек в полоске. «Вы же видите, моя лошадь бежит очень быстро. Ваша лошадь, без сомнения, очень хороша, однако дорога, по которой вы едете, неправильна». В этом месте Левелест перевернулся вниз головой и стал вплетать седьмую поперечную нить в нити основы. «Не стоит беспокоиться», — заверил старца человек в повозке. «Взгляните, моя повозка совершенно новая. Она сделана в прошлом месяце. Ваша повозка и впрямь очень новая, однако дорога, по которой вы едете, ведет вовсе не в княжество Чу». «Почтенный старец», — сказал человек в повозке, — Вы еще не знаете, что у меня в этом сундуке очень много денег, и долгого пути я не боюсь. — Ваше богатство и впрямь велико, — сказал старец. Однако дорога, по которой вы едете, неправильно. Послушайте, вы бы лучше поворачивали и поезжали назад. — Но я еду так уже десять дней, — воскликнул очень нерадостно человек в повозке. — Как? Почему вы велите мне вдруг ехать назад? Посмотрите только на моего возницу. Как хорошо он правит лошадью. Не беспокойтесь ни о чем. Прощайте». Тут он велел вознице ехать вперед, и лошадь побежала еще быстрее. «Неплохо», — кивнул Сюаньзан. Эльвин, Тангван и Афарви стали низко кланяться, говоря, «Мы не заслуживаем вашей похвалы, дорогой учитель». Каким-то образом, раньше всего прочего, наставник заложил в них китайский этикет. Говорил ли Сюаньзан? «Ваши шипящие стали намного лучше о Фарве». Он тут же слышал, «Я в отчаянии от того, что мои жалкие шипящие смеют касаться ваших ушей, дорогой учитель». Говорил ли он своей единственной ученице, «У вас хорошо стал получаться иероглиф Фань». Тангван улыбалась, кланялась и отвечала, «Да, еще не достает восьми тысяч Ли». Ли — китайская мера длины, равная половине километра. Левелес спустился со стремянки, зашел за паутину, сел по другую ее сторону, прислонился к стене и оставался в таком положении некоторое время. Подошел святой Коллин и протянул ему сквозь просвет в паутине пирожок с черносливом. — Осторожней, пожалуйста, — попросил Левелес. — Паутина. Ученики Сюанзана продолжали разбирать древние истории гуши. Их голоса старательно звенели под сводами пустующего в эту позднюю пору читального зала. Когда Ван Сичи учился каллиграфии, он каждый день споласкивал свою кисточку в озере возле дома. «Это озеро находится в местности Чунчоу, и по сей день в нем чернильная вода», сообщил с Гвидиону, входя в комнату и небрежно роняя на пол у постели свою связку книг. «Вот как?» – заинтересовался Гвидион. «Когда студент Го готовился к экзаменам, — добавил Левелес, — он, чтобы ночью не заснуть, привязывал себя за волосы к потолочной балке, и чуть только его голова начинала клониться вниз, как волосы натягивались, и боль не давала ему уснуть». «Ты на что намекаешь?» — обеспокоился Гвидион. Студент Лу Ю был так беден, что у него не было денег на масляную лампу. Летом он ловил светлячков в банку и занимался при свете светлячков, Зимой же он однажды сел на пороге хижины и до утра читал иероглифы при сиянии снега. «Лео, ты что?» – озабоченно спросил Гвидион. Ван Аньши из Нансина, который впоследствии стал великим человеком, в молодости занимался так. Садясь ночью за книги, он всегда брал в левую руку шило и чуть только его начинало клонить ко сну, мигом втыкала это шило себе в бедро призрачным голосом добавил Левелес, упал на свою постель и уснул. Гведен всмотрелся в его лицо, пожал плечами, накрыл его пледом и тихо сделал за него домашнее задание по латыни и греческому. Доктор Маккехт сидел в лаборатории и постукивал пальцами по столу в смятении. Вся школа спала. Где-то высоко в небе слышалось удаляющиеся хлопанье крыльев Архивариуса. Маккехт надел на запястье какой-то талисман большой давности, закусил губу, кивнул сам себе и поднялся. Он тихо прикрыл двери лаборатории, огляделся и вышел на свежий воздух. Через семь минут он стоял перед дверями Рианнон, освещаемый не очень ровным светом зеленого пламени, горевшего в бронзовой плошке возле двери. Он постучал в дверь костяшками пальцев, потом тяжелым медным кольцом, Которая заметила не сразу, и хотел извякнуть в колокольчик, в который, собственно, и полагалось звонить, как вдруг в двери образовалась щелка, и в нее высунулась заспанная Рианон, завернутая в одеяло. «Что вы тут делаете, Диан?» — спросила Рианон. «Смотрите, не простудитесь, очень свежо». Вид у нее был воинственный. Макехт отступил на шаг, машинально вскинул руки, показывая, что они пусты и он безорушен, и сказал. «Будьте снисходительны ко мне, Рианнун. Я неловко отвечал вам в прошлый раз. Я... Я был ошеломлен. Вы позволите мне пригласить вас посмотреть на звезды?» «Я же не специалист по звездам. Вы пригласите лучше Мелдуна. Он даст вам грамотный комментарий». Издевательски сказал Рианнон. Макехт потерянно крякнул. А Вы могли хотя бы посмотреть на небо, прежде чем приглашать меня взглянуть на него. В отличие от вас, я заметила, что сегодня нет никаких звезд. Все затянуто тучами. В вашем возрасте, Маккехт, нужно ложиться пораньше, часов в девять, в теплых шерстяных чулках, натянув пониже ночной колпак. От пребывания Ливелиса по ту сторону паутины было неожиданно много прука. Там начинался коридор, ведущий в двойную башню, в депозитарий. Но фонды депозитария, шкафы с редкими книгами, начинались уже в самом коридоре. Ливелис, отдыхая, вальяжно располагался на полу, выковыривал с полок то одну, то другую книгу, пролистывал их и вскоре начал сообщать Гвидиону интересные вещи. «Помнишь, ты мне рассказывал про ссору Куруи со змейком?» Курой хотел поставить вопрос об увольнении Змейка на пиццовете, а Змейк издевательски обещал, что этот пидсовет непременно назначит на канун мая. Я теперь понял, что это значило. Если пиццовет назначит на канун мая, Курой не сможет на нем присутствовать. В канун мая Курой каждый год занят. Он сражается с чудовищем. Каждый год сражается с чудовищем? Ну да, с одним и тем же. Ты заметил, что Курой молодеет? Да. Ну вот, каждый год к весне он молодеет. В канун мая, в самом расцвете сил, он сражается с подземным чудовищем и каждый раз его побеждает. Потом он стареет и опять молодеет. Чудовище возрождается вновь, начинает точить на Курое зуб, но Курое, возмушав, вновь его побеждает. И так каждый год. Я наткнулся на книгу «Герои циклических мифов». Там гравюра на первой странице. «Бой Курое с Дайри Донна с чудовищем». «Жуткая, скажу я тебе, тварь!» Гвидион, Кередвен и Мордвит то и дело заходили проведать Левелеса. Когда бы они ни забегали в библиотеку, все было кстати. Левелес висел на паутине почти всегда, хотя и редко в хорошем настроении. На восемнадцатый день плетения паутины в коридоре депозитария послышался сдавленный шепот Левелеса, Эврика. Он... Согнувшись, пролез в дыру в незаконченной паутине и со всех ног кинулся искать Гвидеона, притиснув к груди какие-то затрепанные листы. Гвидеон был на конюшне, убирал навоз. За ним хвостиком ходили Звездочка и Айкил. Неподалеку Тарквини Змейк, придерживая Тазауруса за изогнутый рук, безмолвно конспектировал содержание его шкуры. Живая книга время от времени порывалась сказать «Мея», но, чувствуя твердую руку змейка, сдерживалась. Завидев Левелеса, Гвидион вытер руки о штаны, отставил лопату и вышел во двор. «Вот», — выдохнул Левелес, припирая его к стене. Малопопулярная сага «Вторая битва при Мактуэрет». Нашел в депозитарии. Здесь описано убийство Миаха, От слова до слова. Склонив головы и толкаясь локтями, Гвидион и Левелес принялись разбирать написанное. Опрашивая всех, дошел Лук до Маккехта. «В чем твое искусство, Дианкехт?» — спросил Лук. «Любого воина, который будет ранен на завтра в битве, если только голова его не будет отделена от тела, и если мозг его будет в целости, и если у него не будет поврежден спинной мозг, я исцелю своей властью в одну ночь» так что на утро он вновь сможет сражаться. — О, в этом весь Маккехт, — сказал Гвидион. — В чем? — не понял Левелис. — Он ставит разумные ограничения, — сказал Гвидион. А не бьет себя в грудь и не кричит, что исцелит любого, хотя бы тот пролежал уже на солнце две недели без погребения. Сам Маккехт... Его сын мях и дочь Айрмет произносили заклятие над источником Слана и погружались в источник раненые воины, и выходили из него невредимыми. Так, но это преувеличение небольшое. Наверное, не покладая рук, оперировали. Перевязочный материал, небось, вазами расходовали. Слушай, подумать только. Настоящая династия врачей. Ты думаешь, источник Слана — это аллегория? Ты представляешь себе работу военного хирурга? Там не то, что билиберду какую-то над источником говорить, там лицо-то сполоснуть некогда. Сага делалась все более архаичной по содержанию. На третий день битвы Нуаду лишился руки. Диан Маккехт представил ему серебряную руку, которая двигалась как живая, и уже на следующий день Нуаду вновь мог сражаться. Однако сын Маккехта, Миах не был этим доволен. Он пошел к Нуаду, приложил травы к ране, проговорил заклятие и в трижды три дня отрастил Нуаду новую руку. Еще три дня он держал ее в повязке, прикладывал к ней сердцевину тростника и остывающие угли, и когда снял повязку, у Нуаду была новая рука, совершенно как прежняя. Это пришлось не по душе Макехту, и он обрушил свой меч на голову Миаху и нанес ему страшную рану, Однако Миах был искусен в медицине и исцелил ее мгновенно. Тогда вторым ударом меча Диан рассек ему голову до самой кости, но Миах исцелил и эту рану. В третий раз занес меч Диан Кехт и расколол ему череп до самого мозга, но и тут сумел исцелить Миах свою рану. В четвертый же раз Диан Маккехт поразил мозг, сказав, что после этого удара ему не поможет никакое лечение. Поистине так и случилось. Ты знаешь, сказал Левелис, мне все меньше и меньше нравится доктор Маккехт. Какой человек, сказал Гвидион, какое величие духа. Потом похоронил Маккехт Миаха, и на его могиле выросло 365 трав, столько, сколько было у Миаха мышц и суставов. Тогда Айрмет, дочь Диана Кехта, расстелила свой плащ и разложила эти травы в соответствии с их свойствами но приблизился к ней Диан Кехт и смешал все травы так, что с тех пор никому не известно их назначение. И сказал Маккехт: "Раз нет больше миаха, останется айрмет". Это отвратительно и ужасно, сказал Леврис. Я преклоняюсь перед Маккехтом, сказал Гвидион. В эту минуту приятелей отнесло друг от друга и подняло высоко в воздух. Это их настиг Курои он ухватил обоих за шкирку и стал трясти. Меря двор огромными шагами, он объявил, что удивлен тем, что они отсутствуют на зачете по практическим приложениям, и что они оба немедленно отправляются в XI век, один в Йорк, другой в Нортхэмптон, с тем, чтобы выяснить, как там обстояли дела с женской грамотностью. Это неожиданное обстоятельство на какое-то время совершенно выбило их обоих из колеи, и мысли о прошлом доктора Маккехта потерялись среди отчаянной возни со сложными застежками костюмов эпохи. Через полчаса Гвидион толкался на рыночной площади Йорка XI века с куском пергамента и просил то одну, то другую женщину обратиться с молитвой за него к святому Этельреду, чтобы тот избавил его от наваждения. Подробности на родились сами собой. Каждую ночь во сне ко мне является дьявол и предлагает сыграть с ним в кости. Отказаться никак невозможно, и каждую ночь я продуваюсь в пух и прах. Вся моя надежда на святого Этельреда. Ах, как бы он пожалел меня и помог мне выиграть. Прочитать следует вот эту молитву с пергамента, и чтобы женщина читала, непременно поворотясь на север и в левый башмак под пятку насыпав ореховой скорлупы. А пергамент освещенный, вы не думайте, в Гилфордском аббатстве купил. Одна девушка проявила любопытство и спросила, как выглядит дьявол. Гвидион, который не был готов к этому вопросу, недолго, впрочем, подумав, отвечал. Как выглядит-то? Да вылитый норман. Время шло, и на обороте пергамента у Гвидиона росло количество пометок в графах всего опрошено, и из них владеют грамотой. Исчерпывающий ответ его по возвращении вызвал довольное покряхтывание профессора. Левелес тоже вернулся, весь такой потерянный и всклокоченный, и стал вытаскивать из висевшего у пояса кошелька и из-за подкладки непонятные обрывки и мятые клочки. Было видно, что он с заданием справился кое-как. Непонятно было, как он добыл эту информацию, но что он никак не успел ее обобщить, было сразу ясно.